Они проходили мимо Греции, потом шли вдоль Средиземноморского побережья. Джаред с грустной иронией подумал, что это путешествие не очень-то похоже на второй медовый месяц. Когда спящая красавица вошла в Бискайский залив, погода внезапно испортилась. Сильный шторм доставил им немало хлопот. На какое-то время он забыл о Миранде, а когда хватился, ее нигде не было. Он бросился на палубу. Сердце вытоскливо сжалось, когда он увидел хрупкую фигурку, сиротливо сжавшуюся возле перил. Казалось, она не замечала холодного проливного дождя, не видела ничего вокруг. Лицо Миранды было мокрым от слез. А может, это были капли дождя? Джаред не мог разобрать. Сгибаясь под порывами штормового ветра, он подошел к ней и крепко прижал к себе. Почувствовав, как она дрожит под легкой тканью накидки, Джаред наклонился к ее уху и прокричал. «Миранда, если мне так плохо, то тебе еще хуже. Я ничего не знаю, но вижу, как ты страдаешь. Ради всего святого, не забывай, что я твой муж. Доверься мне, я с тобой. Не отталкивай меня. Ничто на свете не заставит меня перестать любить тебя». Миранда подняла глаза. И опять Джаред увидел в них невысказанную боль. Она молчала. «Какая тайна у нее на сердце?» Какое ужасное воспоминание терзает ее душу. Пойдем вниз, любовь моя. Она покорно кивнула и, не дожидаясь Джареда, спустилась в салон. На следующий день шторм прекратился. Легкий южный ветерок весело подгонял спящую красавицу, победно разрезающую воду ла -Манша. Через несколько дней она бросила якорь в Веланде. Наконец-то она снова в Англии. Охваченная радостным возбуждением, Миранда героически вытерпела тряску в душном экипаже. Они переночевали в гостинице, а на утро Джар рассказал хитро, улыбаясь. «Я взял двух отличных верховых лошадей. Подумал, лучше верхом, чем задыхаться в экипаже, не правда?» «Не захватил твои бриджи», — улыбнулся он. «Ну, думаю, дамское седло для тебя сущие пустяки». И они двинулись в путь вдоль золотых октябрьских лесов, подзорнутых легкой осенней дымкой. Только раз они спешили, чтобы быстро перекусить. Хозяин гостиницы снабдил их на дорогу снедью. На закате они достигли Суинфорда. Лучи заходящего солнца уже зажгли золотом его темно-серую крышу. Часть пятая. Англия. 1814-1815 год. Глава шестнадцатая. Миранда и Джар спустились с холма и поскакали. Два экипажа следовали за ними. Они въехали в ворота, и старый привратник, расплывшись в улыбке, принялся звонить в большой колокол, которым обычно пользовались крайне редко. Под колокольный звон они подъезжали к дому. Оба одновременно увидели, как за спиной швейцара появилась маленькая круглая фигурка в розовом и стремительно помчалась навстречу. И тут Джаред впервые за все время увидел счастливую улыбку на лице Миранты. При шпоре леди Данхим помчалась вперед. «Миранда, Миранда!» Аманда возбужденно подпрыгивала возле, не в силах дождаться, пока сестра спешится и упадет в ее объятия. «О, Миранда, я всегда говорила всем, что ты жива. Я говорила им, но они не хотели слушать, думали, что я сумасшедшая». Отступив на шаг, Миранда пристально взглянула в глаза Аманды. «Манди, им никогда не понять этого. Манди, как я скучала без тебя, дорогая моя». Я в огромном долгу перед тобой. Берки сказала, что мой том все это время был у тебя. Манди, благослови тебя, Господь. Они снова обнялись, не замечая счастливых слез, застилавших глаза. Взявших за руки, вместе пошли к дому. Джаред, до этого стоявший в стороне, чтобы не мешать радости сестер, теперь поспешил присоединиться к ним. Он хотел взглянуть в глаза Миранды в тот миг, когда она увидит сына после двухлетней разлуки. «Где мой сын?» – спросила она, едва переступив порог холла. Аманда показала на нижнюю ступеньку лестницы. Там стояла джестер. Она держала на руках маленького черноволосого мальчугана в белом костюмчике. Джестер медленно подошла к Миранде и поставила малыша на пол. Папа радостно закричал маленький Том, подбегая к улыбающемуся Джароду. Тот подхватил сына на руки и крепко расцеловал. Миранда не двинулась с места. Два года назад она оставила младенца, который учился держать головку. Теперь перед ней был крепенький мальчуган. Маленький, но уже не младенец. Только сейчас она в полной мере осознала, что потеряла. Глядя в лицо Джароду, Миранда тихо сказала...